посылка посылки выдавали на вахте бригадиры удостоверяли личность получателя фанера ломалась и трещала по-своему по фанерному здешние деревья ломались не так кричали не таким голосом за барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали проверяли встряхивали выдавали ящики посылок едва живые От многомесячного путешествия подброшенные умело падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали. Получить посылку было чудом из чудес. Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках. В белом морозном тумане Двигались какие-то незнакомые фигуры. Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед, это сахар. Сахар, сахар. Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза. А махорка, собственная махорка, материковская махорка, Ярославская белка или Кременчук номер два, я буду курить, буду угощать всех, всех, всех. А прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка. Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов. «Авантюра гигантских масштабов. На лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка, покрепче ей подскажут. Фамилия?» Посылка треснула, из ящика посыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива две-три горсти. «Тебе бурки!» Лётчицкие бурки ха -ха -ха, с каучуковой подошвой, ха -ха -ха, как у начальника призка. Держи, принимай. Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам. Праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно. Это не подобает. Притом, слышь ты, э, чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо. «Продай мне эти бурки, я тебе дам денег. Продай мне эти бурки, я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь, отнимут, вырвут эти» и Бойко ткнул пальцем в белый туман. Да и в бараке украдут, в первую ночь. «Сам же ты и подошлешь», — подумал я. «Ладно, давай деньги». «Видишь, какой я?» Бойко отсчитывал деньги. «Не обманываю тебя, как другие». Сказал и даю сто». Бойко боялся, что переплатил лишнего. Я сложил грязные бумажки в четверо, в восьмеро и упрятал в брючный карман. Черносливо пересыпал из ящиков бушлат, Карманы его давно были вырваны на кисеты. Куплю масло, килограмм масла и буду есть с хлебом, супом, кашей и сахару. Без сумку достану у кого-нибудь, торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фрейеров. Блатные не ходят с торбочками. Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, Только Ефремов сидел, положив руку на остывшую печку и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки. — Что ж не растопляешь? Подошел Дневальный. — Ефремовское дежурство. Бригадир сказал, пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно. Ефремов выскользнул в дверь барака. — Где ж твоя посылка? — Ошиблись.